какую он так успешно применил к Кирову. Читатель может подумать, что подозрения заводят нас слишком далеко. Однако подозрения в определенной степени оправданы, если принять во внимание следующее. Все остальные девять членов Политбюро и десять бывших членов Политбюро, умерших в период с 1934 по 1940 год, были жертвами Сталина. Все его сторонники, возражавшие ему по вопросу террора, исчезли. И что самое важное, остальные соратники Сталина по Политбюро, умершие до 1938 года, были тоже им убиты. Но такими методами, что приписать убийство Сталину, было нелегко. Последняя фотография Куйбышева на заседании Совета народных комиссаров была сделана 23 января. 26 января было объявлено о его смерти от сердечной болезни. Среди подписавших медицинский бюллетень были Каминский, Ходоровский и Левин. Подписи всех троих появились позднее под медицинским заключением а столь же внезапной смерти Орджоникидзе, якобы по той же причине, что, как теперь ясно, было фальшивкой. У Хуйбышева, насколько известно, было слабое сердце, и он лечился, начиная, по крайней мере, с августа 34 года. Его еще более ослабили острая ангина и последующая операция – но в январе 1935 года он был в неплохом состоянии и еще работал за час или два до смерти. Картина его смерти, данная на процессе Бухарина, была следующей. Куйбышев якобы страдал приступами стенокардии. Один из приступов случился с ним в кабинете и ему позволили идти из совнаркома домой без сопровождения, после чего он поднялся в свою квартиру на третий этаж. В квартире оказалась домработница, которая позвонила его секретарю и дежурному врачу, но когда они прибыли, Куйбышев был уже мертв. На процессе говорилось что смерть Куйбышева наступила от заведомо неправильного лечения и что врачи, во всяком случае, должны были настаивать на постельном режиме. Врачей и секретаря Куйбышева, Максимова, позднее обвинили в том, что они действовали по приказам Ягоды. В этом нет ничего невозможного, ведь совсем недавно... До того высокопоставленный офицер НКВД помог в убийстве Кирова, а Левин как-никак был врачом НКВД. Но одинаково возможно и то, что если Куйбышев не умер естественной смертью, то был убит не таким способом, который был объявлен на процессе. Возможно, другой член Совета народных комиссаров вышел из соседнего кабинета со стаканом отнюдь не лекарство? Если так, то вероятно, что истинные факты были известны только очень немногим, ныне покойным, и добраться до них не могут теперь даже следователи в СССР. Среди тех, кто активно возражал против преследований членов оппозиции на протяжении всего периода, Наиболее сильной фигурой был Максим Горький. Более того, главной целью Горького было содействовать примирению партии с интеллигенцией, чтобы наставить советский режим, с которым вначале он был не согласен, на путь социалистического гуманизма. Горький верил, что советский режим и социалистический гуманизм совместимы. Во имя этой цели Горький скомпрометировал себя возвращением из Италии в 1928 году и защитой режима